Глава 29. Ага, а вот и наш Ерема. Знатно его корежит, вон как извивается, словно каждую косточку выворачивает. Скорее всего, так оно и есть. Шутка сказать, обратиться в волка, а потом обратно. Это же полная трансформация скелета. Как, впрочем, и всех органов. В голове не укладывается, как такое возможно. Одно дело слышать об этом, и совсем другое – видеть своими глазами. Я наблюдал за происходящим на дне оврага с расстояния в версту, никак не меньше. Спасибо подзорной трубе. Хм. Ну или, скорее уж, подозрительной. Уж больно качество у нее аховое. Более или менее нормальная картинка в центре и довольно широкое мутное кольцо по окружности. Но даже этот далекий от самого паршивого китайского качества прибор здесь стоит целых 100 рублей. Но другого нет, а потому и жалеть не приходится. Выслеживать оборотня в образе зверя задачка нетривиальная. Его зрение, слух и обоняние обострены настолько, что никакой настоящий волк не сравнится. а его хитрости обзавидуется лисица. Даром что ли за волковаками охотятся профессиональные команды, имеющие собственные приемы и уловки. А самое главное – опыт, который приходит только с практикой. Котова решила заполучить своего крепостного, отправившись на охоту вместе со своими двумя боевыми холопами. Однако все за то, что это бесполезное занятие, и они окончательно потеряли след. Лично я также начал охоту, прихватив в качестве напарника молочного брата. Правда, в отличие от Ефросиньи Григорьевны, так и не решил для себя, зачем мне это. С одной стороны, при мысли об охоте на оборотня в известном месте засвербело шило, и мне захотелось утереть нос другим охотничьим командам. А в том, что вскоре в слухе появится и распространятся сомнений никаких. Не иначе как проснулась адреналиновая зависимость. Вторая причина в том, что это шанс развить свой дар. Шутка сказать, но с помощью этого трофея я могу в течение всего лишь месяца получить первый ранг. А ведь обычным путем мне до него идти не менее двух лет. Я, конечно, могу хоть тысячу раз говорить о том, что мне наплевать на дар и я не делаю на него ставку, тем не менее я видел схватку одаренных, сам дрался с ними, и мне хотелось оперировать силой, как они, и даже лучше их. Но есть и третья причина. Можете называть меня идиотом, который сам не знает, чего он хочет, но я так и не решил для себя, готов ли проглотить этот злосчастный желчный мешочек и развить свой дар. И наряду с желанием повысить ранг, я вполне серьезно рассматривал вариант с убийством оборотня, чтобы трофей так никому и не достался. Долгих 10 дней мы выслеживали Ерему, все дальше уходящего от дома. Порой мы теряли его след и начинали кружить в попытках обнаружить. Спасибо моей абсолютной памяти, благодаря которой мне удавалось фиксировать малейшие приметы и сопоставлять с теми, что хранились в моем мозгу, как на жестком диске. Оборотень, конечно, не мог не оставлять за собой кровавый след. Нужно же ему чем-то питаться. А вегетарианец из него так себе. Но деревень он все же старался избегать и питался дикими животными, отчего выслеживать его становилось только сложнее». Не знаю, чем руководствовался Ерёма, выбирая маршрут, но закладывая хитрые петли и выписывая зигзаги, поначалу он смещался в сторону дикого поля. Однако в какой-то момент в его башке что-то щелкнуло, и он вдруг направился на север. Признаться, я уже начал сомневаться в себе, а последу ли оборотня двигался все это время. Но страхи оказались напрасными, и мы настигли таки его рядом с границей Воронежского княжества, неподалеку от Московского тракта тянущегося серой лентой за увалом у нас за спиной. Наконец Ерема замер, растянувшись на траве, похоже, наслаждаясь отсутствием боли. А может, и попросту потерял сознание. Я взглянул на солнце и безошибочно определил, что сейчас 11 часов утра. Ничего удивительного. До полнолуния осталось 3 дня, и чем оно ближе, тем позже зверь обращается в человека. Этот несчастный, неодаренный... А потому и окончательное превращение случится, когда Луна минует точку поворота. Уже сейчас наблюдаются явственные изменения. В человека-то он обратился, только остался покрытым шерстью. Это я в свою подзорную трубу еще вижу. А вот разобрать, остались ли у его головы волчьи черты, отсюда не получается. Все же кратность и четкость картинки у этой оптики, мягко говоря, не очень. «Ну что там, шелест?» нетерпеливо толкнул меня в бок дымок. «Ну а что такого? Мы давно уже вместе охотимся и познаем воинскую науку, а потому во время охоты неизменно обращаемся друг к другу по прозвищам. Так оно проще. Опять же, Илья ведь мой молочный брат, и ему позволяется многое». «Сам глянь». Протянул я ему трубу, ничуть не чинясь. Стукалов-младший поднес окуляр подзорной трубы к глазу, И тут же начал комментировать увиденное. Это чтобы я раньше времени не отобрал игрушку. Труба, конечно, качество так себе, зато дорогая. При том, что на оружие для Ильи я не поскупился, покупать ему оптику не собираюсь. Запарился, к ручью подался. Ух-ю! Тихо воскликнул дымок. Что там? Отбирая у Ильи трубу, спросил я. Он не пьет, а лакает. Ну чисто собака, произнес дымок пока я вновь наводил окуляр на Ерему. Так и есть, встал на четвереньки и локает из ручья, подобно зверю. Все в точности, как и описывается в трактате. Правда, для нас в этом мало хорошего, так как с момента начала преобладания звериной сущности обостряются и органы чувств. А значит, подобраться на расстояние уверенного прицельного выстрела будет довольно сложно». Скороговорка нестройного фузейного залпа раздалась настолько внезапно, что рефлексы сработали сами собой. Я выронил трубу и выкатился из-под куста вправо, прихватив свою дустволку. Дымок поступил так же, но ушел влево. Лежа на спине, я осмотрелся, поводя стволами по увалу в поисках опасности. Вслед за фузейными раздались пистолетные выстрелы. Чтобы отличить их, не нужно обладать абсолютной памятью. Достаточно незначительной практики. Как несложно понять и то, что стреляли со стороны тракта, и не в нас. Разбойники, предположил Дымок. Скорее всего, уже успокоившись, ответил я. После чего резко перевернулся на живот, устремив взгляд в сторону кустов, где собирался устроить себе дневку оборотень. Ерему не видно. Может, забился в заросли и пережидает напасть? Сука, в сердцах выдал я. Чтобы рассмотреть, как покрытый серой шерстью человек выскочил из оврага и припустил во все лопатки по степи, оптика не нужна. Вот же. Ну и где мне его потом искать? Мы 10 дней шли за ним, и это учитывая то, что разрыв составлял не более нескольких часов. За прошедшие дни мы вымотались настолько, что от одной только мысли о скорейшем отдыхе подкашивались ноги, а глаза закрывались сами собой. И это несмотря на узоры седьмого ранга у Ильи и моего режима Аватара, из которого я, считай, и не выбирался. И теперь все начинать сначала? «Что делаем, Шелест?» – поинтересовался дымок. Ходу, кивая в сторону звуков схватки, принял решение я. «Глупость? Возможно. Но, во-первых, не дело оставлять без помощи людей-приезжих, потому как пусть я и не лучший образчик человечества». Лихой народец я все же не люблю. А во-вторых, я сейчас настолько зол, что очень хочется порвать кого-нибудь, как тузик-грелку. Тракт вился серой лентой вдоль протяженного увала с одной стороны и колосящихся полей с другой. По Золотому морю то и дело пробегали волны от игривого сухого ветра. Из-под копыт поднимается шлейф пыли. Вот так сразу и не скажешь, что еще позавчера прошел обильный дождь, уж больно быстро просохла земля. Глянув назад, Мария в очередной раз похвалила себя, что не захотела остаться в легкой карете вместе со служанкой. Она способна защитить от непогоды, и даже зимой в ней можно установить небольшую печурку, но не предохраняет от пыли, просачивающейся в мельчайшие щели и взвесью поднимающейся внутри. Бррррр. Пара боевых холопов держится передовым дозором достаточно далеко впереди, чтобы пыль из-под их копыт уносила в сторону. Двое компаньонов чуть позади, между нею и каретой, так что великая княжна ощущает лишь ветер в лицо и пряный запах степного разнотравья. Вокруг не кустика, только низкая трава, подъеденная пасущимся здесь скотом. И вдруг справа, словно из-под земли, появились дюжину неизвестных с прикрытыми лицами. Одновременно с этим от двоих из них метнулись росчерки огненных копий. Случилось это настолько внезапно, что компаньоны, одаренные шестого ранга, не успели среагировать и плетение, проломившись сквозь панцири, пронзили их тела насквозь, оставив лишь дыры с обгорелыми краями. Одновременно с этим грохнул нестройный залп из фузей. Мария ощутила легкие тычки в бедро, бок и плечо, но смертоносный свинец не причинил ей вреда. Ее собственного панциря хватило бы разве только на отражение пистолетной пули, но амулет на груди с честью справился с этой задачей. А вот лошади под ней повезло куда меньше. Амулеты способны прикрыть только владельца. Ласточка коротко заржала и полетела через голову, увлекая за собой и всадницу. Если бы Долгорукова была не в дамском седле, а в обычном, к которому уже привыкла в кадетском корпусе, то успела бы соскочить, выдернув ноги из стремян. Учили их крепко, так что тело все делало само, а ты только потом осознавал случившееся. Но с двумя передними луками так запросто не управиться, а потому она полетела через голову кобылы. Спасибо плетению ловкости, в самый последний момент успела высвободить ноги и сгруппироваться, только юбки взметнулись. урок вышел не идеальный, зато обошлось без травм. Она и испугаться-то толком не успела. Как, впрочем, и осознать, что, собственно говоря, происходит. Великая княжна оказалась на колене и на какое-то время замерла в растерянности. И тут перед взором полыхнула алым, а по телу осыпался каскад огненных всполохов. И следом еще раз. От неожиданности она вскрикнула и закрыла глаза руками. Трусиха и Мария все же не была, скорее уж наоборот, для девицы имела весьма бойкий нрав и случившееся привело ее в чувство. Огненные шары в нее только что запустили огненными шарами? И это посреди владений Долгоруковых? Впрочем, предаваться раздумьям и переживаниям Мария не стало. Мгновение, и от растерянности не осталось и следа, а она наконец увидела атаковавших ее одаренных. Оба высокие, в темных плащах и широкополых шляпах, лица прикрыты шейными платками. Одеты на западный манер, но это ни о чем не говорит. Скорее всего, они русские. И здесь не ради грабежа, а именно по ее душу. Это ведь не первое покушение. И не потому ли ее сопровождали двое довольно сильных одаренных? М да Похоже, все же недостаточно, коль скоро их снесли единственным ударом. С другой стороны, неизвестные наверняка изрядно вложились в него так, чтобы наверняка... Нападающие действовали достаточно слаженно, пока часть из них сосредоточила огонь на ней, ссаживая ее на землю, остальные отстрелялись по экипажу. Подстрелили одну из лошадей, из-за чего случилась свалка, и карета завалилась на бок. Кучеру и слугу бывшего рядом с ним не видно, изнутри доносится истеричный крик Дуняши. Боевые холопы, ушедшие передовым дозором, уже скачут во весь опор на помощь госпоже. За год с небольшим она успела развить дар до второго ранга, но ей доступны только два активных боевых плетения щит и огненный шар. Использовать столь мизерную защиту глупо, амулет с этим управится куда лучше. От боевого заклятия пусть и слабенького толку будет куда больше. Вот она и держала его на готове. Одна беда. Дальность у него всего-то 30 шагов, а до цели порядка 70. Как не быстро она соображала, прежде чем начала действовать, в нее начали палить из пистолетов. Рядом вжикнуло три пули, еще четыре попали в цель, она вновь ощутила легкие тычки. Одаренные также вскинули пистолеты. Похоже, они вложили практически весь свой разовый лимит в копья, оставив на шары стандартный заряд. Это плетение довольно медленное, и при должной сноровке вполне возможно увернуться. Но если цель зафиксировать что и случилось в ее случае, то попасть не составит труда. Вряд ли они рассчитывали достать ее, скорее уж хотели просадить защиту. После копья шар второй по силе плетения, а о наличии у нее амулета они наверняка знали. Не могли не знать. Вкладывать же весь разовый лимит в одно, пусть и самое мощное плетение, глупо. Мария откинулась вправо, перекатываясь к бьющейся в и ласточке. Грохнул выстрел. Пуля с глухим стуком ударила в землю, выбив пыльный фонтанчик. Она поднялась на четвереньки и, путаясь в юбках, взметая за собой пыль, посеменила к своей цели. Пальба тем временем не прекращалась, но стреляли уже не в нее, а в стремительно приближавшихся всадников. Боевые холопы выстрелили из своих карабинов, каким-то чудом умудрившись свалить одного из нападавших, после чего потянули из ножен сабли. Стоит им влететь в разбойников, и они наворотят таких дел, что мало не покажется. Нападавшие прекрасно понимают это, вот и палят в них из пистолетов. Как же трудно передвигаться на четвереньках в обычных юбках, путающихся в ногах. То ли дело юбка штаны, и практично, и не в пример удобней. Но она приличествует только мундирному платью, Бизонова девице такое одеяние не подобает. Метя пыли, быстро перебирая руками, Мария наконец добралась до бьющейся в и лошади. Неизвестные одаренные вновь выстрелили из пистолетов, но попали в ласточку, заставив ее затихнуть. Вот и хорошо, а то поди еще ухвати рукаясь пистолета, когда лошадь бьется. Пока Мария тянула его из сидельной кобуры, в нападавших влетел последний оставшийся в живых боевой холоп. Одного из бандитов он снес лошадью, двух других срубил клинком, взмахнув им крест-накрест. Даже стреляя в него в упор, злоумышленники умудрялись промахнуться. Кто знает, сколько он еще наворотил бы, если бы не огненный шар, разорвавший его в клочья. Пользоваться всем арсеналом у одаренного не получится, так как доступных плетений, как правило, больше, чем позволяет использовать дар и разовый лимит. Поэтому плетение в первую очередь... Готовят предварительно. Оно может быть и одно, и в количестве соответствующем рангу. Изменить этот порядок несложно, но занимает куда больше времени, чем откат плетений, и в бою этим стараются не заниматься. Получается, что в арсенале неизвестных кажется только копья и шары. Пистолеты оказались разряженными, вот и пришлось использовать несопоставимо мощное плетение против простеца, не имеющего никакой защиты. Рвануло так, что волной опрокинуло и нападавших, находившихся в стороне. Но вроде все же обошлось без потерь. Откат у одаренных завершился, последний ее защитник пал, и теперь им не составит труда расправиться с ней. Вот только сдаваться без драки она не собиралась. Наконец пистолет оказался в ее руке, и она уже приготовилась взвести курок, как вдруг заметила набегавшего на нее одного из нападавших. Не думая, она метнула в него огненный шар. Плетение сорвалось с ее руки и ударило Лиходея в грудь. Всего-то пара люмов, но при отсутствии защиты этого ему хватило за глаза. Он только ногами взбрыкнул и рухнул на землю с развороченной грудью. При этом оказался настолько близко, что ее ноздри уловили запах горелого мяса. Хм. Или все же жареного. У нее даже слюнки потекли. В этот момент в нее прилетели два огненных копья, осыпавшихся вдоль тела сполохами. Вложились в плетение нападавшие настолько хорошо, что в ее амулете остались лишь какие-то жалкие крохи силы. Еще совсем чуть-чуть, ей настал бы конец. Увлеклась, не восполнила заряд, съеденный пулями и шарами. Недопустимая невнимательность». Скрывшись за трупом лошади, Мария сумела увернуться от огненного шара, пролетевшего мимо нее и достигнув предельной дальности взорвавшегося в воздухе с сильным хлопком. Но она не обращала на это внимания, спешно перекачивала силу из сережек в кулон. Одновременно с этим привычным движением взвела тугой курок пистолета. Если бы не пассивное плетение силы, то ей понадобилось бы поднапрячься, а так вышло достаточно легко и сноровисто а главное вовремя, выглянув, она увидела очередного нападавшего, ринувшегося в атаку. Княжна вскинула пистолет и нажала на спуск. Благодаря пассивке оружие не казалось тяжелым, рука тверда, а удар курка не сбил прицел. Вот с самой точностью у нее все же есть некоторые проблемы. Впрочем, попасть с дюжины шагов в бегущего противника не такой уж и плохой результат. И ничего страшного в том, что пуля угодила в бедро В любом случае катающийся по траве и зажимающий рану нападающий какое-то время уже не противник. До второго пистолета не дотянуться, и она потянула из седельных ножен шпагу. Не вычурную игрушку, а самый настоящий боевой клинок из доброй стали с удобной рукоятью, оплетенной обычной кожей. Ну разве только на клинке еще и плетение стилет присутствует. А в навершии имеется небольшой бриллиант в полкарата, который позволит пробить достаточно серьезную кольчугу. Мария неплохо фехтовала, но это если с одним противником. Двое управятся с ней довольно быстро. Ну или попытаются это сделать, так как у нее имеется еще и однократный амулет-кольчуга, который она может использовать как емкость для силы, чтобы пополнить свое вместилище или перекачать в другие амулеты. Впрочем, одаренные не рвутся сходиться в рукопашной. Возможно, знают и о клинке, и о амулете. Еще и людей своих окликнули, чтобы не подставлялись по-глупому. Пока идет откат, эта парочка начала обходить Марию с двух сторон, лишая ее возможности укрыться. Вот и замечательно. Они сами предоставляют ей шанс вывернуться. Она выдержит очередной двойной удар копьями, А в одной из сережек еще осталось немного заряда, плюс ее вместилище и амулет кольчуга. Конечно, если она перекачает из него силу в панцирь, тогда она лишится защиты и придется делать ставку на собственные навыки. Но это уже шанс. Если до завершения отката ей удастся разобраться с одним из одарённых, то копье и шар от второго она выдержит без труда, даже не сумев увернуться. А там все будет в ее руках. Они бесспорно тоже умеют фехтовать но в противостоянии даров у нее вообще никакой надежды. «Боже, прости мне мои прегрешения. Батюшка, матушка, прощайте». Мария истово перекрестилась и решительно поднялась, рванув к противнику справа. Никто не сможет поставить Долгоруковых на колени. Пусть она умрет, но умрет с оружием в руках, сражаясь до последней возможности, а не моля о пощаде.